Глава 10. Когда Ирина с Кларой и детьми приехали в парк, Люсинда со Стёпкой были уже там. Они стояли возле пруда, а в небольшом окне возле самого берега плескалась утка. «Почему она не улетела?» — вместо приветствия спросила Ирина, подходя к Ушаковой, толкая перед собой большую коляску, в которой спали близнецы. «Эти утки не улетают», — Люсинда бросила последний кусок хлеба, И Степка и засмеялся, когда утка схватила кусок, проглотила его и требовательно посмотрела на Люсинду. Вот же наглая сволочь. Тоненькая и невысокая, она сейчас казалась очень хорошенькой, особенно когда темные кудряшки вырывались на свободу из-под шапки. Там дальше есть теплый пруд специально сделанные обогреваемые гроты для этих созданий, чтобы было к дела посушить. В этот момент к молодым женщинам подошел Борис, командир команды охранников Ирины, Клары и детей. «Здесь сегодня слишком людно, мы поговорили с Захаром». Он кивнул Люсинди, показывая, что имеет в виду командира ее охраны на этом выгуле наследников двух кланов. «Место не подготовлено, слишком много посторонних людей, особенно мамочек с детьми. Мы не можем обеспечить полноценную охрану», — хмуро добавил Борис. «И что ты предлагаешь?» — Люся нахмурилась. «Вот чем-чем, о -чем, безопасностью она никогда не пренебрегала». В её памяти все еще были свежи картины висящего тела ее мужа, избитого с множественными переломами. «Полагаем, что парк городского дома клана Ушаковых прекрасно подойдет для прогулок», — тут же ответил Борис. «Амм...» — Алюсинда вопросительно посмотрела на Иру. «Что скажешь?» «Не знаю», — Ирина закусила губу. «Она никогда не была слишком общительной, но эта молодая женщина ей определенно нравилась. Давай дождёмся Клару Львовну и решим, как быть все вместе». «Сейчас под ее присмотром пару чемоданов перетащат из одной машины в другую, и она присоединится к нам». Но ну, думаю, что это не займет много времени», — Люсинда кивнула. «Я предупрежу своих людей на периферии. К вам сейчас подойдет Захар, и трое охранников будут осуществлять ненавязчивый контроль, находясь в отдалении, чтобы не помешать вам». Женщины снова переглянулись и синхронно кивнули. «Кстати, Люсинда», — Илюся протянула руку Ирине, которую та осторожно пожала. «Ира», — ответила она, — В это время Степан решительно подергал мать за рукав. «Ах да, я же обещала познакомиться сына с братиками». Она подхватила Стёпку на руки, и они вместе склонились над коляской. «Только тихо, видишь, они спят», – прошептала она громким шёпотом. Дальнейшее произошло настолько стремительно, что сначала никто ничего не понял. Мимо их группы шла молодая женщина с ребёнком на руках. Точнее, тот сверток, и одеял, все приняли за дитя. Она шла, не глядя на коляску, и женщин рядом с ней. Поравнявшись с Захаром, она внезапно выхватила из свертка иглу, вонзила сзади охранника и тут же принялась доставать пистолет, стряхивая с оружия тщательно намотанные на него детские одеяльца. Люся в этот самый момент опустила Стёпку на землю. Сын был точной копией отца, а Егор низкорослом никогда не был. И невысокой, хрупкой женщине было уже тяжеловато таскать на руках собственного ребенка. Захар захрипел, привлекая тем самым внимание подопечных. Люсинда долго не думала. Она вообще не думала. Когда-то брат вбил в нее одно правило, которое оказалось, въелось в кровь. Видишь направленный на себя ствол, стреляя, не размышляя, если есть из чего. Из чего стрелять у Люси было. Пистолет оказался в ее руке быстрее, чем у убийцы, шедшей прямо на них. Раздался выстрел. Женщина взмахнула руками и вскрикнула, а потом начала заваливаться на землю. И практически сразу Ирина ощутила двойной всплеск смерти. Захар спустил последний вздох в тот же момент, когда это сделала его убийца. Вот только всплеск смерти почувствовала не только Ира. Выстрел напугал детей. Степка заревел первым, ему вторили близнецы. Над колеской начала зарождаться совершенно неконтролируемая сила смерти, и тут-то Ирина по-настоящему испугалась. Не Невдалеке раздались немногочисленные хлопки. В парк с помощью телепортов переместились шестеро человек, которые сразу же напали на троих охранников, бежавших в сторону Люси и Иры, а самое главное — в сторону детей». Несколько выстрелов и короткая схватка, закончившаяся гибелью охранников, но и нападающих осталось только трое. Люсинда лихорадочно перезаряжала пистолет, а Ирина с ужасом смотрела, как сила смерти Ромки, впервые почувствовав свободу, не волей брата, устремилась к убийцам. В голове билась кувалдой одна единственная мысль – смерть не останавливается. Ей плевать, что другие люди, гуляющие в парке и бегущие к ним охранники, не виноваты и что их нельзя убивать. На какое-то мгновение ей показалось, что она увидела светловолосую макушку кости, который бежал к ним с другой стороны, огибая пруд. Руки сами собой поднялись, и губы произнесли формулу заклятия. Ира всего один раз видела результат, но самостоятельно еще ни разу его не применяла. Их с Люсиндой и детьми сразу же накрыл купол за полсекунды до того момента, как ей в грудь влетела бы пуля. Второй купол был больше. Он накрыл вырвавшуюся неконтролируемую силу смерти по внешнему кругу. Двое из убийц оказались замкнутыми между внешним и внутренним контурами купола, и на них обрушилась не находящая выхода сила, которую ее создатель не просто не контролировал, он не знал, на что она вообще способна. Люсинда опустила руку с заряженным пистолетом и во все глаза смотрела на то, как невидимая глазу простого человека сила корежит их несостоявшихся убийц, и они падают на землю мумифицированными останками. Третий попятился и закричал что-то неразборчивое — посылая пулю за пулей в купол, в котором они вязли. Зрелище было удивительное. Пули висели в воздухе, на первый взгляд, не сдерживаемые ничем. Тут у него за спиной возникла высокая гибкая фигура. Ирина перевела взгляд на светловолосого мужчину и больше глаз от него не отводила. Костя был не просто разозлён, он был в ярости. Убийца даже не заметил, как он появился у него за спиной. Резкий рывок и неудачник, решивший покуситься на жизнь его детей и сына Егора, Упал на землю со сломанной шеей. Минуту Костя, тяжело дыша, смотрел на трупы. Потом повернулся к подбежавшим охранникам, что-то резко им сказал. Что именно Ира не поняла из-за в ушах крови. Он повернулся к ней, внимательно посмотрел и начал что-то говорить. Ира только покачала головой, она его не слышала. Кто-то тронул ее за плечо. Повернувшись, она посмотрела на Люсинду. Та не стала ждать, когда пройдет ступор, вызванный внезапностью нападения. и слишком сложным и сильным для нее заклятием, а просто без замаха зарядила ей пощечину. Голова Иры дернулась, зато сразу вернулись все звуки. Она поднесла дрожащую от напряжения руку к щеке. «Прости, я просто не знала, как тебя быстро привести в чувство», тихо произнесла Люсинда. «Ничего, спасибо». Ира тряхнула головой и склонилась над коляской, где близнецы снова спали, смешно посапывая. Из одеял были видны только раскрасневшиеся от мороза щечки и носики. «Ира, сними этот чёртов купол!» Она резко вскинула голову и столкнулась с яростным взглядом Кости. «Там сила Ромки заперта», — тихо ответила она. «Я с ней не могла справиться и закрыла». «Я догадался, знаешь ли», — он указал на трупы. «Только вот там не только Ромкина сила заперта, но и вы. Кстати, посмотри на степку, ничего не замечаешь?» Ирина опустила взгляд и вскрикнула, потому что Степан сосредоточенно сопят целенаправленно менял форму колеса на коляске. Люся при этом выглядела растерянной. Вот с этим она справиться точно не могла. «Что нам делать?» Ирина снова посмотрела на Костю. «Сними купол, я могу справиться с тем, что ты заперла, но мне нужен к этой силе доступ», — прорычал Костя. «Сама попробую Андрею уговорить как-то повлиять на него, чтобы он заблокировал источники братьев. Что-то мне говорит, что это его работа». Ира сосредоточенно кивнула и отпустила Дар, одновременно склонившись над коляской и вытаскивая недовольно закряхтевшего Андрея. Я выскочил из-за небольшого поворота, который образовал густо заросший кустарником берег пруда в тот самый момент, когда с помощью телепортов начали появляться какие-то уроды. Отстраненно я пересчитал их. Шестеро. А если верить деду, не найденных телепортов из украденных со склада было восемь. И тут я увидел, на кого они напали. Такой ярости я не испытывал уже очень давно. Точнее, я не испытывал ее никогда. Магия смерти рванула от коляски, и я не успевал ее перехватить — а тем временем трое уродов, оставшихся в живых в очень короткой схватке с охраной, открыли огонь. Я уже почти видел, как пули безжалостно врываются в тела беззащитных женщин и прижавшегося к матери Степке, как изрешечивают коляску. На меня уже практически обрушилась страшная вымораживающая боль. Блям, блям, блям, блям. Пули зависли в воздухе, словно увязнув в плотном желе. Ромкин дар заметался внутри очень странного двойного щита, убивая тех придурков, которые оказались заперты с ним в одном пространстве. Облегчение было настолько сильным, что я едва не упал, резко затормозив перед внешним куполом щита. Оставшийся за пределами смертельной ловушки, третий убийца пятился, выпучив глаза и не прекращая пальбу. Он не замечал ничего вокруг, ни криков посетителей парка, которые в спешном порядке покидали это место, ставшее внезапно таким недружелюбным, ни подбежавших почти вместе со мной охранников. Продолжая пятиться, убийца едва не налетел на меня. С каким же наслаждением я свернул ему шею, вымещая всю свою ярость, весь свой страх, который только что пережил. Ну, теперь можно спокойно подойти к куполу и разобраться с выпущенной на волю силой сына. Разобраться просто и быстро не получилось. Сразу же ко мне подскочил Борис, но я его даже слушать не стал. Потом разберемся, и я накажу виноватых. Покажи. «Где Клара Львовна?» — резко спросил я. Она не могла оставить своих крошек и не пойти с ними гулять. «Она у машин, к счастью, не успела подойти сюда», быстро ответил командир этого отряда. «Я не знаю, почему она задержалась». «Ну так узнай!» — рявкнул я, отворачиваясь от него, встречаясь взглядом с Ирой, застывшей словно статуя, удерживая необычайно сильный щит, который, если она его быстро не снимет, просто высушит её досуха. Он и для меня показался бы довольно энергоемким, а источник Иры все таки меньше моего. «Убери щит!» отчетливо проговорил я, но она то ли меня не услышала, то ли не поняла, потому что отрицательно покачала головой, оставшись стоять на месте. Я же при всем желании не могу сдвинуть эту глыбу, пока Ира не ослабеет настолько, что просто не сможет ее удерживать. Мне на помощь пришла Люсинда, приведя Ирку в норму, закатив ей пощечину. Теперь она хотя бы слушала, что я ей говорю. Внутри купола в это время творилось хрен пойми что. Похоже, Андрей сумел раскупорить источник Степки, А неподалеку от коляски на земле лежали два мумифицированных трупа. На мумии женщины не обращали внимания так демонстративно, что сразу становилось понятно – эти тела очень сильно действуют на них. Я отвлекся на некоторое время, гася проявления Ромкиного дара, после чего подошел к телу женщины, лежащей рядом с телом Захара. Я помню этого парня. Мы вместе с ним брали снежинах. «Как же так, парень? Почему ты позволил этой сучке подойти так близко?» Ответ был очень прост. Судя по толпе, оманувшейся к выходу, здесь было слишком много народу, и даже опытный охранник не сумел вовремя сориентироваться. Тем более, что место встречи было выбрано спонтанно. И мне теперь было очень интересно, а как нападавшие вообще узнали, что в парке будут находиться наследники Орловых и Ушаковых. Это если не брать во внимание тетку императора, жену Ушакова и сестру консорта Содружества. Все это мелькало у меня в голове, в то время, когда я обыскивал тело застреленной девки. В кармане пальто нашелся использованный телепорт. Седьмой. Значит, где-то есть еще один. Я не спешил подниматься на ноги, потому что меня снова начало потряхивать. Слишком уж насыщенный был день. Со звонким щелчком колесо коляски вернуло свою изначальную форму, а Степка недовольно захныкал. И вот тогда я встал на ноги. «Что вас понесло сюда?» Процедил я, переводя взгляд с Люскина Ирку, которая уже уложила Андрея в коляску. Ирина каким-то образом договорилась с Андреем, и он снова наложил блок на источники братьев, вызвав тем самым бурю неудовольствия. Но, скорее всего, это не его добровольная нянька договорилась, а самому Андрею надоело то, чем они занимались. Интересно, а он взрослых инициированных магов может блокировать? Если да, то еще не слишком понятно, кто из них опаснее — Андрей или Роман. От ответа их отвлек вопль, раздавшийся в стороне центрального выхода. «Ах ты, хорек мерзкий!» «Это ты пытался свою вонючую лапу поднять на наших деток? На наших милых беззащитных крошек?» Голос Клары постепенно переходил на ультразвук. «Я коротко приказал охране взять детей, Люсю и Иру в кольцо и медленно двигаться к машинам, а кому-то дождаться группу Подорова, чтобы те забрали трупы, потому что там, где были замешаны кланы, полиция в основном не имела полномочий. Мне самому узнавать про то, кто организовал нападение, было не нужно. Адрес, кто же еще?» Похоже, что этот урод хотел нас с двух сторон зацепить. Не получилось. Только долг с ним растет с какой-то нереальной быстротой. С Ириной дома разберусь. А то, что Люсинди влетит от Егора, тут я бы даже спорить не стал. Это и так очевидно. Она, кстати, это прекрасно понимает. Как понимает и то, что у шаков руку на нее поднимет только в том случае, если полностью свихнется. Вот только часто слова могут принести не меньше боли, чем побои. «Куда ты собрался уползти, мерзкая тварь?» Я ускорил шаг, а потом и вовсе перешел на бег, чувствуя, что сил уже не остается от слова «совсем». То, что мерзкая тварь куда-то пыталась уползти, давало шанс на то, что эта тварь скорее жива, чем мертва, и значит, Подаров все таки получит живого виновника, а не только трупы. И я с удовольствием отдам его Матвею, потому что у меня нет никакого желания заниматься этими уродами. Выскочив за ворота, я остановился и попытался прийти в себя от увиденного. Клара тростью била здоровенного бугая, лежащего у ее ног, Бугай был связан, а шевеляющиеся концы веревок указывали на их магическое происхождение. На щеке уже немолодой женщины разливался синяк, пальто было порвано, кое-где разрезано, обычно безукоризненная прическа растрепалась. Клара Львовна, вы его убьете, попытался довольно вяло остановить разбушевавшуюся тетушку Борис, ведь он был послан мною сюда, чтобы разузнать, что с ней происходит. О, да, Боренька, я убью эту плесень и получу от процесса огромное удовольствие. и она в очередной раз ударила застонавшего бугая, попав по шее. Посмотрев на синяк, я решил, что Клара имеет право немного успокоить расшатанные нервы. «Что случилось?» – тихо спросил я у Бориса. Это была прислуга Орловых. Девку давно обхаживали из посольства Содружества, а Матвей Игоревич не мог проверить всех, потому что это дело собственной имперской безопасности. Девчонка сливала адресу данные, пока император не отдал службу безопасности Подорову. Начались чистки, но, как вы понимаете, Клара Львовна не императоры, до штата ее прислуги пока не добрались. «Как шпионка обошла клятву?» — сухо спросил я, продолжая наблюдать за процессом экзекуции. «Никак. Сегодня было то самое предательство, которое в итоге активировало клятву, потому что несло смертельную опасность Орловым. Она мертва, и от нее мы ничего узнать не сможем. А вот Матвей Игоревич в такой ярости, что даже заикаться начал. Где он? Я огляделся». но не нашел Матвея среди увеличивавшейся вокруг нас толпы. «Уехал выпрашивать у императора право на казнь без суда», — философски ответил Борис. «Во всяком случае, так все выглядело со стороны. Мы одновременно пришли. Этих уродов с десяток здесь снаружи было. Клару-Львовну не убили, но крепко вырубили и засунули в багажник ее же машины. А вот водители все мертвы. Парк-то по периметру мы хорошо обложили. Так они сумели убрать парней из внешней охраны, которые вход охраняли». Вот внутрь не решили лезть и телепортировались сразу на место. Этот, кстати, тоже телепортировался уже сюда, но попался к Ларе Львовне. Мы ее к тому времени уже вытащили из багажника. Непростой этот козел боевик Явно прибыл, чтобы посмотреть, как тут его люди с заданием справляются. «Хреново справляются, но парней жалко». Я еще раз взглянул на Клару. «Организуй машины, нам всем по домам нужно. Клару пока не трогай». Как увидишь, что этот гаденыш сознание потерял, вот тогда и можешь оттаскивать и со всей деликатностью в мой дом вести. Ну и к порке подготовься, потому что ответственности я с тебя не снимаю». Развернувшись, побрел к машине, на ходу обдумывая, что же сделаю с этой гнидой Фрэнком, как только он мне в руки попадется.